500. -е. Считаю нужным указать на неправильное понимание явления полиризации. Если на раздражение ответить раздражением, это значит подобное усилить подобным. Огни чёрные вызывают огни чёрный. Подобное нейтрализуется противоположным. Чёрный огонь тушится светлым огнём. Овладение своими огнями и умение управлять пламенем подчиняет своим огням огнянтоганист. Происходит битва огней. Явление поляризации не есть явление пассивности, но наоборот, есть крайнее напряжение пламени. Тишина и молчание означают безсловесную битву огней, но не отсутствие активности. Пусть ярая активность это не видна на поверхности явление. Огненное непротивление злу есть ярое напряжение, противодействие мощно горящих огней. Мощь у является силой спокойствия, сдержанности и равновесия. Уничтожающие энергии чёрных огней силу и светлого огня. Не реагировать на выпад значит не реагировать внешне. когда вся внутренняя сущность напрягается в противодействии. Отсутствие видимой реакции на вызов антагониста обусловливается ярым противодействием внутренних огней при полном спокойствии оболочек. Спокойствие это есть крайнее напряжение ровно горящего пламени. Реакция равновесия или реакция огней равновесия, так назовём эту ответную реакцию на тёмное воздействие. злому противостись боритесь со злом пламени мощью боись